52. Лейтенант Джереми, командир группы «Берсерков», третий месяц безвылосно бродил по горам, прочесывая свой район вдоль и поперек. За все это время ему на пути попадался только один не слишком большой караван с оружием, который они одной тихой ночкой ликвидировали без единого выстрела, обойдясь только ножами, а потом закопали, чтобы не пахло, «Было это еще в самом начале дежурства, а потому долгое оброждение без работы сильно действовало на нервы, и он уже готов был дать приказ о возвращении на базу, как пришла шифровка, что где-то рядом находится первый». «Что думаешь, Ник?» — спросил лейтенант своего сержанта Борисова. «Не знаю, крек, слишком легко» то годами от него ни слуху, ни духу. И вот на тебе! Первый где-то рядом. Подозрительно это. Вот и я о том же. Лейтенант недовольно сплюнул и носком ботинка втоптал плевок в землю, присыпав сверху. Что будем делать? А что нам остается? Искать? С этого разговора прошла неделя». Группа разделилась на три для более тщательного поиска, и вот спустя неделю по приказу лейтенанта собралась вновь. «Вам везет, лейтенант!» — сказал сержант, присаживаясь рядом с командиром. Его группа из трех человек пришла позже всех. «Я командир, мне должно вести. Вы нашли первого?» «Еще нет, но я нашел одну базу бородачей, нутром чую, что он там». — А если подробнее? — Не знаю. Просто чувствую, и все тут. Сержант не настаивал. За долгие годы службы он научился доверять интуиции как своей, так и чужой. Поскольку пережил многих атеистов, чтобы просто так отмахиваться от чувств. Где эта база? Лейтенант расстелил на своем колене небольшую карту и показал. — На той стороне перевала. Отлично замаскировано. Я ее, можно сказать... По чистой случайности нашел. Какой-то неряха оставил на тропе окурок. База может укрывать до 200 человек. Сейчас там около 150. Есть женщины и дети. Ник кивнул. Бородачи иногда сопровождали их боевые подруги, хотя понять этого никак не мог. Завтра, подытожил лейтенант Джереми, идем их наблюдать. Так что отдыхайте, потому что, возможно, придется их брать. «Точнее, одного брать, остальных отправлять к праотцам». «Ясно». Подошел радист, и лейтенант жестом задержал Ника. Радист по кличке Уха был солдатом необщительным и просто так за сигаретами не приходил. У него на все была веская причина. «Что у тебя, Уха?» «Атаковали центральную базу». В качестве подтверждения радист протянул наушник, из которого через треск помех доносились истошные просьбы о помощи, потом взрыв, и все затихло. Радист покрутил настройки рации, работающей в пассивном режиме приема, чтобы специалисты-бородачей их не засекли, и динамики снова ожили. Только теперь из них лилась гортанная незнакомая речь, Впрочем, перевод не требовался. В голосе явственно чувствовались командирские нотки и не менее бодрые в докладах об исполнении приказов сквозь все тот же треск автоматов. Каждый берсерк с грехом пополам мог допросить пленного, и некоторые слова были даже знакомы, и ничего хорошего они не означали. «Спасибо, ухо!» — поблагодарил лейтенант, и после того, как радист ушел, сказал... «Отдых отменяется. Все немедленно сюда». Лейтенант ткнул пальцем в неубранную карту в то же место, куда он показывал всего пару минут назад. «Потом отдохнем». «Что ж, нам не привыкать», — согласился сержант и, легко поднявшись, приказал. «Отделение! Готовься к марш-броску! Время на сборы! Минута!» Солдаты быстро собрались, не оставив ничего, что напоминало бы о пребывании здесь человека. Все следы, что еще остались, исчезнут через час. Природа позаботится об этом. Примятая трава встанет, а нечаянно сломанной веточки продолжат свой рост. Одно слово — джунгли. Группа перебралась через перевалы и оказалась в каком-то километре от базы сепаратистов. Та жила своей жизнью. Только на следующий день в размеренный распорядок вошло некоторое оживление — как в стане боевиков, так и в лесу. Сержант приник к стволу дерева, слившись с ним. Рядом, буквально в 20 шагах, шел патруль бородачей. Они шли тихо, не переговариваясь, внимательно вглядываясь в окружающий лес, но сержанта Борисова так и не заметили. Ник спокойно мог разделаться с этим патрулем, но делать этого не стал. Просто осознание того, что мог согрело его изнутри. Когда дозор отошел достаточно далеко, Ник подполз к лейтенанту. «Что-то они зашевелились, второй патруль, за час». «Первый близко, вот и проверяют». «Похоже на правду». Слова лейтенанта приобрели еще больший вес, когда в лагерь прибыли два десятка боевиков. Они двигались иначе, чем обычные сепаратисты, и действия их были до нельзя странными». Видимо, все находилось под контролем, поскольку под вечер пришла еще одна группа, такая же многочисленная, и все ее члены оберегали одного единственного человека. — Первый, — свистящим шепотом произнес лейтенант Джереми. — Похож, — подтвердил Ник. — Будем брать? — Пока нет. — Подождем немного, посмотрим. Сержант знал, чего добивался лейтенант. Он ждал, пока боевики успокоятся, обвыкнут и перестанут видеть за каждым кустом врага. Снова пришел радист и доложил, что на одну из колонн, проводящих зачистку, совершено нападение. Потери составили 80%. «Одной колонны больше, одной меньше», — рассеянно подумал лейтенант. «Какая разница?» Он не чувствовал жалости к убитым солдатам. «Смерть была повсюду. Сегодня здесь, завтра там». «Они знали, на что шли, подписывая контракт», — снова подумал Крэг. «А если не знали, то это их проблемы». Прошел еще один день. Сержант не понимал, почему командир медлит и не отдает приказа о штурме. Несмотря на такое количество боевиков на базе, они могли это сделать. Но сержант с вопросами не лез. В конце концов он был только сержантом, И вперед, батьки, в пекло лезть не собирался. Еще через день привели пленных. — Солдаты из разбитой колонны, — сказал сержант. — Не повезло ребятам? — Скорее всего. Наблюдения продолжились. Одному солдату удалось выпросить телефон. — Уха! Ко мне! Прибежал позванный радист. — Что он говорит? — спросил Крэг. Ему вдруг стало интересно. Куда и зачем звонит солдат? «Сейчас узнаем», — сказал радист и принялся настраивать свою рацию. «Матери звонит». «Ну-ка, дай!» Лейтенант взял наушник. «Действительно?» «Укус баракуды. Никогда о таких сигарах не слышал. Нужно будет попробовать». «А почему мы не слышим его, мать?» «Не знаю. Линия закрыта. Мы можем слышать только его. Но если постараться, я могу сделать так, чтобы мы будем слышать и ее». «Нет, не нужно». — Можешь идти? — Есть, сэр. — Что теперь? — спросил Ник. — Ждем дальше. — О, кажется, солдаты на казнь повели. Это не наше дело. Захват первого будем проводить ночью. — Есть, сэр! — облегченно выдохнул сержант Борисов. Эта тягомотина его порядком достала, а теперь все наконец встало на свои места».